Глава 23. Комос. Обманщик, обратилась Фредерика к своему отражению в зеркале, на невинную природу хулу не возводи, как будто целью ее щедрот нас погубить соблазном. Вид сердитый, но праведного гнева не получается. В колледже святого Михаила на майскую неделю готовили постановку Комоса под открытым небом. Примечание «Комос» — пьеса Маска Мильтона, написанная белым стихом, впервые представленная в 1634 году в замке Ладлоу. Два брата и их сестра, леди Эгертон путешествуют по лесу. Леди устает, братья, на время ее покинув, отправляются на поиски пропитания. Появляется Комас, бог пиршеств и веселья, сын бога Диониса. Обманным путем он приводит леди в свой замок — намереваясь совершить с ее помощью акт некромантии. Он уговаривает леди отбросить застенчивость и испить из его колдовского кубка, символизирующего сексуальное удовольствие и невоздержанность. Но леди, веруя в добродетель и целомудрие, отказывается. Звучит философский спор о примате души или тела. Братья леди, разыскивая ее, встречают духа хранителя. Вместе они спасают леди. Конец примечания. Фредерике поручили роль леди. Режиссером был аспирант-американец по имени Харви Орган. Очарованный Кембриджем, он вознамерился прочувствовать жизнь университета во всей ее модной текучести и оставить в ней след. Появлялся он и на поэтических вечерах у Рафаэля Фабера, читал свои стихи, технически более совершенные, чем у завсегдатаев, а также вызывал всеобщее веселье своими наукообразными критическими замашками. «Образ вашего стихотворения не поддается концептуализации», эта его фраза сделалась у Алана Хью, Роуза и Фредерики любимой комической присказкой. Им и в голову не приходило, что это не чушь какая-то, а объективная проблема толкования поэтического текста, Кроме того, они отказывались стихам Харви в искренности, потому что говорилось в них о вещах, находившихся явно за пределами его опыта или знания, например, о пустыне Гоби, о гонках парусных клиперов, о разведении крыс. Обладая крепким телосложением и бычьей шеей, Харви не вышел ростом, от чего казался неуклюж, очки с толстыми стеклами тоже не слишком его красили». А вот актер, исполнявший роль комоса, напротив, был чрезвычайно, как-то даже по-дикарски красив. Фредерика никогда еще в жизни не встречала столь яркого, и интересного мужчину. Кожа, смуглая, с оливковым оттенком, волосы черные и блестящие, точно вороного крыло. Последнее было забавно, ибо Комосу, восхищенному сладостным, непорочным напевом леди, полагалось говорить «разглаживает пенье сумрак ночи, как воронов подкрылок». Всякий раз на этом сравнении Комас сбивался и путал текст. Да и Фредерика в спектакле не пела, слухом и голосом не обладая. Губы у Гарльда Манчестера, таково имя актера, были красные. До встречи с Гарольдом Фредерико и не представляло, что губы могут быть такими красными без помощи кармина, грима или помады. Нос греческий, рот же скорее восточный, как и локоны, длинные по тем временам. Красными были и щеки, на них темнел алый румянец, подчеркивая точеные скулы. Гарольд изучал право, без особого, впрочем, энтузиазма, зато участвовал в серьезных соревнованиях по лякроссу, и выступал в лаун-теннисе за свой колледж. Примечание «Ля контактная спортивная игра между двумя командами с использованием небольшого резинового мяча и особой клюшки с длинной рукояткой и сетчатой петлей на конце, конец примечания. К сожалению, выучить роль ему было не под силу. Возможно, Харви Органу как режиссеру следовало бы вовремя задуматься над этой неувязкой — но ему было приятнее на репетициях лично подавать текст, проговаривая бессмертные английские строки с нахальным американским прононсом. «По что дары свои природа щедрой рукой расточила, наполняя плодами и стадами землю морешь, без счета рыбами, неужели не за тем, чтоб вкус наш любознательный насытить?» Харви звучал как чувственный и пылкий педант. Гарольд Манчестер, как паинька-шестиклассник, не ведая ни о диком богатстве языка, ни о собственной барочной красоте. Алан Мелвилл играл духохранителя, мастерски переходя с одной манеры произношения на другую. Когда дух являлся собственной персоной, он говорил чисто и классично, как актер Джон Гилгуд когда представал в обличии пастуха, как настоящий шотландец, когда проводил в конце спасательную операцию резко, отрывисто, военачально. С Алланом у Фредерики не было общих сцен. Она репетировала только с Харви и Гарльдом. В «Искусителе» Гарльде жила раздвоенность, голос говорил одно, тело другое. Но ее это не слишком занимало. Куда интереснее было поглядывать, не вышел ли Рафаэль. Обычно вечерами он прогуливался по саду, волоча за собой мантию и беседуя с другими членами колледжа. Представления, всего их было три, не имели сколько-нибудь значительного успеха. Костюм, жалкое подобие изображенного на симпатичном небрежном эскизе Фредерики, не шел. То, что должно было выглядеть как одеяние для пьесы «Маски эпохи короля Якова» напоминала в итоге наряд с детского утренника сороковых годов XX -го века. Поникшая небесно-голубая юбка из искусственного шелка, подол, пояс и вырез, обшитые мятыми, обвислыми, бледными розочками из того же материала. Кроме того, Фредерике приходилось не только произносить свои слова, но и шепотом суфлировать Гарольду Манчестеру, ей громко вторившему. В последний день спектакля Фредерика, угрюмая и подавленная, будто и впрямь заблудившись в вечернем садовом лесу, брела по проходу межзрительских мест к помосту, находившемуся у стены. Медленно скользя взглядом по стульям, она вдруг с тревогой обнаружила, что первые два-три ряда сплошь заняты ее друзьями, любовниками и просто хорошими знакомыми мужского пола. Рядом с Тони, Оуэном, Мариусом и Хью находились, к огромному ее удивлению, и Мартин Медик, и Колин из любительского драматического клуба, и знакомцы с отделения английского языка, которых она потом про себя окрестит маленькой шайкой Примечание. Любительский драматический клуб – старейшее университетское драматическое общество Англии и самый крупный театр Кембриджа, где начинали карьеру многие известные актеры. Основан в 1855 году, конец примечания. Чуть дальше расположились Фредди Рейвенскар с группкой своих приятелей из высшего общества и улыбающийся во весь род Эдмунд Уилки с Кэролайн, а за ними и другими зрителями, вероятно, по чистой случайности, строго восседали Рафаэль Фабер и Винсент Ходжкис. Голос у Фредерики задрожал. Когда она закончила очередной монолог, участники этой пристранной клаки похлопали и стали переговариваться. Когда в следующем монологе она провозгласила, что прибудет под целомудрие охраной, последовал взрыв мужского смеха. А что же, Комас? Хотя бы к последнему представлению он мог попробовать затвердить слова. С горечью и обидой думала Фредерика. Но куда там, если у него память, как у слабоумного? Интересно, сумеет ли он сдать выпускные экзамены? Говорят, вчера вечером его задержали за пьяное вождение, несся по главной улице Кингс Парейт, со скоростью 160 км в час вылетел на тротуар, покорежил два пристегнутых цепями велосипеда. Похоже, это встряхнуло и воодушевило его. Вон как улыбается, слова с подсказок берет особенно радостно и охотно. «Впору вообще перекроить эту чертову пьесу?» Пусть причудливое действие происходит у леди в голове, раздвоение личности, как сейчас модно, эхо двух голосов и все такое. Она громким быстрым шепотом подавала его слова и выразительно декламировала свои, а смех между тем разрастался, перекидываясь от одной части публики к другой. Зрители уже гоготали, даже что-то выкрикивали — Фредерика увидела Харви Органа, он сидел, уронив голову на руки. Красавчик Фредди мерзко хихикал рядом с каким-то смуглым незнакомцем, который имел вид серьезный и озадаченный. За ними Рафаэль Фабер, голова запрокинута, хохочет до слез. Неужели он так умеет? А может превратить весь спектакль в шутку, высмеять свою возмутительно целомудренную роль, подыграть всеобщему веселью, — подумала она, но решила этого не делать из какой-то абсурдной преданности великому мертвецу Джону Мильтону, тоже Кембриджсу, студенческие годы, кстати, прозванному за юный вид «леди» колледжа Христа. Бесподобным ямбам вещал он своему, столь же пустому, как нынешний веку, о достоинстве и добродетели. Она смерила грозным взглядом этот сброд, это сборище насмешников, этого совокупного врага и спросила себя, кто, кто посмел это подстроить. И уже знала ответ. Тони Уотсон, журналистишка, фальшивка, лжетоварищ. Это он бросил ее на растерзание. Может быть, Аллан навел его на коварный план, рассказав, как забавно все складывалось еще на репетициях. «Да, Тони разыскал и привел сюда всех этих мужчин уж точно не для того, чтобы ее поддержали, восхитились ее игрой. Я его убью», — думала она, а сама тихо подсказывала Комусу его проклятие и громким печальным голосом изъясняла свое терпеливое негодование. Наконец занавес упал. Несколько раз выходили на поклон, публика долго и шумно аплодировала, кричала «Браво», На Фредерику обрушился дождь из цветов. Она подбирала их, испепеляя Тони Уотсона взглядом. На вечеринку после спектакля явилось на удивление много зрителей клокеров. «Харви разговаривал с Эдмундом Уилки и Винсентом Ходжкисом. Фредерика подошла к ним. «Ты, храбрая девушка», — похвалил ее Уилке. «Ну и сумбур получился», — сказал Харви. «Тебе стоит сыграть Кирку», — заметил Ходжкис. «Роль этой неблагодарной ханжи тебе не к лицу». Примечание Кирка, колдунья в греческой мифологии, мать Комаса в пьесе «Маске», архетип женщины-хищницы, воспринималось так же, как образ женщины свободных нравов. Конец примечания. «А я думаю», — сказала Фредерика, «что быть целомудренным значит быть внутренне цельным и честным». «Интегер Витая», — усмехнулся Хорчкис. «Примечание. Цельный в жизни и чистый от преступлений. Начало 22-й оды из книги Первой Горация. Конец примечания». «Знаешь», — сказал Уилке, — «Винсент, между прочим, собирается в твои края». «Мои края?» «Я согласился возглавить кафедру философии в северо йоркширском университете», «Меня увлекла идея междисциплинарного подхода», — объяснил Ходжкис. «Я и сам, подумывая, туда перебраться», — сказал Уилке. «Предлагают лабораторию и финансирование исследовать связь восприятия со строением мозга. Мне на севере нравится, воздух бодрящий. Университет торжественно открывают в сентябре». Сзади молча подошел Рафаэль Фабер. Фредерика обернулась, голос его впервые прозвучал с теплой личной нотой. Я восхищен, что вы не сбежали со сцены. Это настоящая отвага. Я бы сжался и уполз, не мог бы продолжать играть. А что еще мне оставалось? Ну, вообще-то вы смеялись, я заметила. Уж больно комично и нелепо все выглядело, простите меня. Я понимаю, как это было унизительно, вы очень смелая. Будешь тут смелой. Я была вне себя от ярости. Это мой знакомый подстроил, дурацкая шутка». Как это подстроил, не понимаю. Она и не хотела, чтобы он понял. Неважно, просто глупая шутка. Приятели Фредди Ревенскара сказали, что спектакль был ну просто умора, что Фредерика сыграла чертовски весело и правильно сделала. Сюжет там какой-то дурацкий, надо было его хоть как-то оживить. Фредди представил Фредерике смуглого молодого человека, который сидел рядом с ним. «Найджел Ривер, мой старый школьный товарищ. Приехал на майскую неделю, когда я получил записку, где ты просила прийти и поддержать тебя, и решил позвать и его». «Мне очень понравилось», — сказал Найджел Ривер. «Ты получил записку, но я не писала никакой записки. Почерк был не твой, но я подумал, это была идиотская шутка Тони Уотсона. Ловко ты придумала, как науськать Манчестера на роль». — сказал Найджел Ривер, пропустивший историю с записками мимо ушей. — За рулем он чертовски хорош, когда трезвый, но актер из него, конечно, никакой. — Внешность у него для этой роли что надо, — заметила Фредерика. Он красив невообразимо. — Красив невообразимо, — повторил Найджел Ривер, словно смакуя слова. — Ты и правда так считаешь? — О, да. Не мой типаж, конечно, но определенно хорош собой. — А какой твой типаж? Фредерика огляделась вокруг. «Вот Фредди, Уилки, Хью, Мариус, Тони с Алланом...» Рафаэль Фабер чем-то серьезно беседуют с Энн Льюис. Снова перевела взгляд на нового знакомца. «Вряд ли типаж один. Я девушка эклектичная». «Эклектичная», — и это слово он повторил так, словно пробовал на вкус. «Но хорошо ли ты знаешь, что тебе понравилось? дело «Дело-то не хитрое», — она была немного пьяна. Порой, знаешь ли, бывают сюрпризы. На нее он не смотрел, как и многие мужчины на многих вечеринках, но с Ленцой не так нервно вел он взглядом по честной компании, оценивая, кто представляет интерес, кто угрозу, кто по-настоящему привлекателен. Был он невысокий, крепко сложенный, темноволосый, с налитой, выбритой до синевой щекой, чуть бирюковатый. Вдруг он поднял голову и поглядел ей прямо в глаза. «Бывают же сюрпризы», — снова сказал он. «Жизнь штук такая может хорошенько удивить. Завтра или когда еще нужно быть готовым». Она отвела глаза и проговорила. «Это понятно. Я всегда стараюсь быть готовой». «Вот и правильно». Обратно в Ньюнам ее проводил Аллан. У Арки он сказал. «Тони, конечно, поступил плохо». Было бы гораздо хуже, если бы я зналась со всеми тайно и скрытно, но все равно меня это задело, из меня будто сделали какую-то вещь, объект. Иногда ты ведешь себя так, будто ты единственный в мире субъект. Все мы этим грешим. Да, но не все же так явно это показывают, как ты. Ах, Алан, я просто хочу жить интересно, во всем участвовать. Женщин не очень-то до всего допускают. «Да ты всегда в центре событий, еще и большинству мужиков фору дашь. Мужчины держатся заодно, а я одна. В нее множество женщин. Женский коллективизм какой-то вымученный. Ерунда, просто женщины любят себя мучить ненужными мыслями. Не плачь, Фредерика, только не надо плакать». «Как же не плакать? Это было так унизительно». «Ерунда, пойдем со мной на наш майский бал. Отлично проведем время, ты до да я, да мы с тобой. Вообще-то можно». Я еще иду с Фредди на бал в колледж Святой Троицы. Будет роскошно, повеселимся. Алан, ты мой друг. Правда, настоящий друг навсегда. Да перестань уже плакать. Конечно, я твой друг. Не слишком хороший человек, но тебе друг это точно. Давай уже, заходи внутрь, ложись спать и пусть тебе приснится. Ей приснилось, что она в лесу. Ее загнали и окружили... Мужчина Мужчины-головые звери, леопарды и барсы с лицами Тони и Алана, Харви Органа и Найджела Ривера. Она рыскает взглядом, не видно ли там дальше в чаще Рафаэля, но деревья вдруг обратились мужчинами, а мужчины леопардами и гоночными автомобилями. Рафаэля Фабера по-прежнему не видать. На оба майских бала Фредерика пошла в одном и том же платье – Каждый год она шила на заказ одно коктейльное платье и одно бальное в пол. В 1956-м бальное изготовила по описанию Фредерики ее хорошая знакомая портниха труппы любительского драматического клуба. Оно было из хлопка, тогда вечерние платья из хлопка были в новинку цвет графитовый с небольшим отливом, словно мягким карандашом по шершавой бумаге отрисовали серебристую гладь озера. Как только Фредерика увидела эту ткань, сразу решила: оно не просто сойдет или неплохо сочетается с белой кожей и рыжими волосами, а именно то, что надо. Ткань хорошо держала форму, но была не такая плотная на ощупь, как тафта или паплин то есть будет красиво струиться складками. Фредерика припомнила весь богатый опыт общения с мужчинами, вспомнила, что Мартин Медик говорил о девушках, которые не учитывают своего телосложения. Исходя из ее комплекции, Лиф решено было скроить по фигуре, подчеркнув худобу со строгим, круглым, в меру широким и в меру глубоким вырезом и чуть спущенными, скроенными по прямой плечами. Талия слегка занижена, так что стан вытягивается и кажется особо стройным. Этакий серебряный карандашик, ну а дальше уж идет скраенная по косой юбка, не спадая поверх крахмального тюля нижней. Тогда были в моде корсеты с косточками, так что Фредерика смогла не только сделать плавный переход от талии к бедрам, но и приподнять свои маленькие груди, поместив их в аккуратных... Конических чашечках, скрыв под серым мерцанием, все, кроме самой верхушечки веснушчатой ложбинки. От Фредди она усвоила, что высокие гипюровые перчатки машинного кружева не камельфо. Вместо них надела маленькие белые из хлопка. От Мариуса знала, что губы ей лучше не накрашивать ярко. У актрисы научилась зрительно удлинять брови, подводить глаза в уголках стрелкой, а еще делать высокий изящный пучок на шиньоне-бублике. Перед отбытием на первые из балов в колледже Святой Троицы она посмотрелась в зеркало у себя в комнате и довольно вздохнула. Как красиво подчеркивает ее рыжие волосы графитовый цвет платья. Положила в черную сумочку конверт длинный черный мундштук, И обулась в черной босоножке. Это был лучший момент бала. В последующие бесцельные часы Фредерика то и дело ловила себя на мысли, что все это чем-то напоминает коллективное бальное действо из романов Джейн Остин. 14 пар выводят одни и те же фигуры, быть отдельным просто невозможно. В танцевальных движениях Фредди сквозила нервная неуверенность, отличавшая его во всем и бывшие истинной причины его насмешек над другими. Они с Фредерикой оказались в компании шести-восьми человек, сидели вместе под жаркими сводами шатра за раскладными столиками, ели копченого лосося, клубнику со сливками и пили шампанское. Здесь обсуждали только каких-то общих ей неизвестных знакомых. «А вы были тогда у Хепа? Вот веселье было!» «А вы знали, что Мэдалин, кажется, теперь сохнет по Дереку? Это же, ну, просто кошмар для Джулиана и для Дебби». Еще болтали об одежде, где ее покупать. Все девушки были в платьях с открытыми плечами, без бретелек и бюстиками, задрапированными мелкими складочками. Все были старше Фредерики. Некто по имени Роланд наступил ей на босоножку, чего спустилась петля на челке. Какой-то Пол рассказал страшно смешную историю про очень шумный бачок унитаза в загородной гостинице, куда его приятель поехал покутить на выходные. Балы по-настоящему хороши, пожалуй, только для свежевлюбленных пар в состоянии телесного притяжения. Фредерика видела не однажды, как странное двухголовое существо, медленно покачиваясь, плыло будто по собственному течению среди общей танцевальной суразицы. Еще балы, наверное, по сердцу профессиональным бальным танцорам, хотя на такой маленькой площадке им не развернуться во всей красе, могут они прийтись по вкусу и некоторым писателям, которым доставляет удовольствие подмечать в разговорах одни и те же фразы из некоего ограниченного набора и ловить таким образом общественные веяния. Но Фредерика таким писателем не была и быть не намеревалась. Когда уже примерно половина вечера минула, кто-то незнакомый сзади коснулся ее плеча и спросил «Могу я пригласить на танец?» Фредди что-то обсуждал с приятелем. «Не знаю», — ответила Фредерика. «Эй, Фредди, от одного танца тебя не убудет». Она обернулась, это был Найджел Ривер в прекрасно сидящем смокинге, лицо его было серьезно. Фредди повернулся к ним и с улыбкой кивнул. Фредерика встала. Найджел танцевал отменно. С ним и Фредерика, не танцевальная душа, но и не полная бездарность, показала себя неплохо. В полном смысле он вел ее заботливо и умело. «Давай маленький хи долинный шаг, заходи мне в руку и на поворот». Развернулись чудесно. «Ты молодец, вся такая независимая, а вести не пытаешься». Придвинулся передом, ладонь его прохладная и крепкая, чутко касалась стали сзади. А сейчас резкий разворот, предупредил он. Отлично. Теперь поворот на месте, подхватываю чудесно еще разок. С чего ты взял, что я независимая? А разве нет? К тому же я навел про тебя справки, ты здесь личность знаменитая. А ты чем занимаешься? Ну, у меня есть дом, настоящий, в деревне. Я много сил в него вложил. Семья занимается корабельными перевозками. Я работаю на подхвате у моего дяди в основном по фрахту. Не спеши, не делай шаг покуда. Вот сейчас длинный шаг и раз и два. Интересно, кто вообще придумал танцы? Мне кажется, люди всегда танцевали. Неловкими и неестественными они, однако, стали только у англичан, проговорил он вдруг с какой-то горячностью, странной для его... Сколько она могла судить сдержанной натуры? Мне больше нравятся греческие танцы народные. Ой, на ногу-то зачем? Тебе бы взять несколько уроков, но я рад, хоть в чем-то ты не ловка. Если честно, ловка я только экзамены сдавать. Ну, кто там спец в экзаменах, я не угадаю, это не мое. Зато обычно чувствую, кто хорош в другом деле. В каком? Не бери в голову. Поживем, увидим, прав ли я. И снова пошел, придвигаясь, как и положено в этом танце, передом только что вежливо отдельный, вдруг не то боднул, не то потерся сквозь мягкую припону юбок, и внизу живота у нее взметнулась искорка возбуждения, отметила и погасила. — Верну тебя, пожалуй, обратно Фредди, — объявил Найджел. — Увидимся.